в кустах старая любовь. Ягненок вышла в сад, чтобы проводить гостей. Сонный шофер долго не мог завести остывший мотор, и они молча стояли у машины. Потом еще раз пожали друг другу руки, еще раз попрощались, и теперь ягненок смотрела, как свет фар удаляется в темноте. Шум мотора еще некоторое время был слышен, а потом вокруг воцарились тишина и мрак. Небо было усыпано звездами. И она поежилась от легкого мороза. Во всем поселке, насколько хватает глаз, не видно ни одного огонька. Только за ее спиной, в окне их домика, мягко светит красноватый свет керосиновой лампы. Ягненок стоит. Малыш спит. Ждет ли она? Чего ей ждать? Последний поезд уже прошел. Ганнес сможет вернуться только завтра утром. Может, он загулял? Такое тоже случается. Все, что угодно могло случиться. Можно пойти лечь спать. Или бодрствовать. Неважно. Какая разница, как мы живем. Но ягненок не идет внутрь. Она стоит. И в этой безмолвной ночи есть что-то, что тревожит ее сердце. Вот звезды. Они сверкают в холодном воздухе. Ну и что? Кусты в их саду и у соседей сбились в коме. Черные и бесформенные. А соседская беседка похожа на огромное темное животное. Ни ветерка, ни звука, ничего. Только далеко-далеко на горизонте проходит поезд. От этого все вокруг кажется еще тише, еще безмолвнее. Но ягненок чувствует — она здесь не одна. Есть кто-то еще в темноте, и он недвижим. Дышит ли он? Нет. И все же кто-то есть. Вот куст сирени, и вот еще один. С каких пор между ними что-то стоит? Ягненок делает шаг. Сердце бешено колотится, но голос у нее спокойный. «Милый, это ты?» Лишний куст молчит, потом нерешительно шевелится. Пиннеберг отвечает сдавленно, хрипло. «Он уехал?» «Да, Яхман уехал. Ты давно здесь стоишь?» Пиннеберг не отвечает. Некоторое время они стоят в тишине. Ягненок пытается разглядеть лицо своего мальчика, но ничего не видно. И все же от этой недвижимой фигуры до нее доходит что-то опасное, что-то темнее ночи, что-то угрожающее в этой непривычной неподвижности ее любимого человека. Ягненок замерла. — Пойдем внутрь, я замерзаю. Он не отвечает. Ягненок понимает, что-то случилось. Дело не в том, что Пиннеберг выпил, или не только в этом. Может, он и выпил, но произошло что-то еще, что-то худшее. Вот стоит ее муж, ее любимый мальчик, в темноте, как раненый зверь, и боится выйти на свет. Теперь они добились своего. Она говорит. Яхман только забрал свои чемоданы. Он больше не вернется. Но Пиннеберг молчит. Сад погружается в тишину. Где-то вдали на шоссе ягненок слышит проезжающую машину. Сначала совсем тихо, потом ближе, совсем рядом. И снова тише, пока звук мотора совсем не исчез. Она думает, что сказать, хоть бы слово промолвил. Говорит, я сегодня ходила к Крэмерам штопать, помнишь? Он молчит. Точнее не штопала, у нее была ткань, я сделала выкройку, и теперь шью ей домашнее платье. Она довольна, хочет отдать мне свою старую швейную машинку за дешево и порекомендовать знакомым. За одно платье я могу получать восемь марок, а может даже десять». Но он все молчит. Тогда она осторожно говорит. «Может, мы сможем хорошо зарабатывать. Может, выберемся из этой ямы». Он шевелится в темноте, но снова замирает и ничего не говорит. Ягненок терпеливо ждет. На сердце у нее тяжело и тревожно. «Холодно». Она больше не может его утешать, не знает, что сказать, все бесполезно, зачем бороться, ради чего. Надо было еще вчера идти воровать дрова вместе с соседями. В последний раз она поднимает голову, где горит бесконечное множество звезд. Небо тихое и торжественное, но страшно чужое, большое и далекое. Она говорит. Малыш сегодня весь день спрашивал тебя. Он теперь говорит не пап-пап, а папа. Пенненберг молчит. О, милый, мой милый, зовет она. «Что случилось? Скажи хоть слово своему ягненку. Разве я уже ничего не значу? Неужели мы так одиноки?» Но ничего не помогает, ничто его не принимает. Он не подходит к ней, ничего не говорит и, кажется, становится только более далеким. От земли поднимается холод, он охватывает ягненка со всех сторон, и вот уже нет ничего, только холод. «Позади теплый красноватый свет в окне, там спит малыш». Но даже наши дети уходят от нас, они принадлежат нам так недолго. Шесть лет, десять. Всегда и всюду одно одиночество. Она направляется к свету в окне. Что еще ей остается делать? Тихий голос зовет ее. «Ягненок». Она не останавливается. «Ягненок». Вот домик, вот дверь, еще шаг, рука тянется к ручке. Он хватает ее за плечо. Ее ганна сдержит ее и бормочет сквозь безудержные рыдания. «Мой ягненок, что они со мной сделали? Полицейский столкнул меня с тротуара, прогнал меня, как бездомную собаку. Как я теперь смогу смотреть людям в глаза?» И вдруг холода как не бывало. Нежная зеленая волна подхватывает ее и его. Они поднимаются над землей все выше, звезды сверкают совсем близко, она шепчет. «Но ты можешь смотреть на меня всегда. Ты же со мной, мы вместе». Волна поднимается выше и выше, и вот они снова оказываются на ночном берегу между Лензоном и Виком, тогда звезды были так же близко. Старое счастье, старая любовь. Все выше и выше от запятнанной земли к звездам, и они вместе входят в дом, где спит их малыш.